При этом Габриэль вздрогнул, Вспомнив о таинственной женщине, спасшей ему жизнь в Америке. Немного помолчав, он продолжал. «Покончив со своей миссией, я вернулся сюда, отец мой, Просить вас возвратить мне свободу. Я просил, чтобы мне дозволили увидеться с вами, Но не мог этого добиться». Вчера Богу было угодно, чтобы я имел долгий разговор с моей приемной матерью. Я узнал от нее, какой хитростью добились моего пострижения. Я узнал о злоупотреблении тайной исповеди, каким достигли выдачи бедных сирот, порученных честному солдату их умирающей матерью. И к какому же выводу вы пришли? Вы должны понять что если у меня были еще колебания, то после этой беседы решимость моя выйти из ордена только укрепилась. Ай. Но и в эту последнюю минуту я не виню всех наших членов. Много среди них есть людей простых, доверчивых. В своем ослеплении они служат послушным орудием делу, о котором даже не имеют понятия. Я... Жалею о них и молю Бога открыть им глаза, как Он открыл их мне. Я прозрел. Итак, сын мой, вы просите разорвать те узы, которые связывают вас с нашим обществом? Да, да, отец мой. Вам я приносил свои обеты. Вас же прошу и освободить меня от них. Итак, сын мой... Вы желаете считать уничтоженными все обязательства, ранее принятые вами на себя? Да, да, отец мой. Итак, сын мой, между вами и нашим орденом нет ничего общего? Нет, нет, отец мой, раз я прошу вас освободить меня от обетов. А знаете ли вы, что только орден может вас отпустить, а сами вы из него уйти не можете?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 Глова словно замерли на его губах, такова была глубина его отчаяния. В то время как Габриэль, молчаливый и неподвижный, ожидал ответа де Гриньи, Роден перевел взгляд с молодого священника на абата. Он заметил, что его записка оставалась до сих пор не развернутой в руках преподобного отца. Секретарь оторвался от камина и быстро подошел к абату. Не прочли моей записки? Я о ней не подумал. Так прочтите хоть теперь. Раден с большим трудом сдерживал гнев. Гриньи торопливо развернул записку. Лишь только он взглянул на строки, наскоро написанные Роденом, на его лице мелькнул луч надежды. Вы правы, Габриэль наш... Прежде чем заговорить с Габриэлем, аббат де Гриньи глубоко задумался. Его расстроенное лицо начинало мало-помалу проясняться.